Очутившись в таком отчаянном положении, другой на его месте пристрастился бы к вину, но для мистера Свивеллера в этом не было бы ничего нового. А потому, узнав, что Софью Эклс утрачена им навсегда, он решил пристраститься к игре на флейте. Так как это вполне добропорядочное, солидное, унылое занятие не только отвечало его собственным печальным мыслям, но было способно пробудить братские чувства и в сердцах соседей по дому. Итак, верный своему решению, мистер Ричард пододвинул к кровати маленький столик, пристроил на нем поудобнее свечу и узкую нотную тетрадку, вынул флейту из футляра и стал исторгать из нее до невозможности унылые звуки. Репертуар его состоял из песенки «Гони тоску». Пьесы, которая, будучи исполнена на флейте в постели, в очень медленном темпе, да еще джентльменам, не совсем освоившим этот инструмент и повторяющим одну ноту бесчетное количество раз, прежде чем нащупать следующую, производила довольно тяжелое впечатление. Однако мистер Свивеллер, то лежа на спине и глядя в потолок, то, свешиваясь по пояс с кровати и проверяя себя по нотной тетрадке, Дудел и дудел эту злосчастную песенку до полуночи, если не дольше, с короткими перерывами, которые употреблялись на то, чтобы перевести дух, поразглагольствовать о маркизе и с удвоенными силами приняться за игру. И лишь тогда, когда все темы для размышлений были у него исчерпаны, когда Флейта приняла в себя без остатка все чувства, навеянные ему пивом, а жильцы этого дома — Двух соседних и одного через улицу Дошли почти до ума помешательства. Лишь тогда мистер Свивеллер Захлопнул нотную тетрадь Потушил свечку Повернулся к стене И с легкостью на душе и сердце Уснул Утром он встал Со свежими силами поупражнялся С полчаса на флейте И благосклонно выслушав требование Съехать с квартиры, которым Встретила его хозяйка торчавшая с этой целью на лестнице с раннего утра, отправился в контору, где прелестная Салли уже восседала на своем месте, излучая ликом кроткое сияние, подобное тому, что льет на землю девственная луна. Мистер Свивеллер почтил мисс Браз с коротким кивком и сменил полуфрак на спортивную куртку, на что обычно у него уходило немало времени, так как влезть в нее вследствие узости рукавов можно было только после целой серии довольно резких телодвижений. Справившись, наконец, с этой трудной задачей, он сел за стол. «Послушайте», — промолвила вдруг мисс Брас, нарушая молчание царившее в конторе, «вам не попадался сегодня утром серебряный пенал?» «Попадались по дороге, но редко», — ответил мистер Свивеллер. «Один, правда, мне запомнился. Толстяк довольно почтенного вида». Но поскольку он шел с пожилым перочинным ножом и юной зубочисткой и вел с ними оживленную беседу, я постеснялся остановить его. «Нет, в самом деле, — сказала мисс Брас, — я серьезно спрашиваю». «Какой же вы, Олух, если можете серьезно задавать мне такие вопросы?» — воскликнул мистер Свивеллер. «Ведь я же только что пришел». «Так или иначе, — сказала мисс Салли, — пинала нигде нет, а исчез он на днях с моего стола. куда я сама его положила э подумал ричард надеюсь это не маркизины делишки кроме пенала был еще серебряный ножик продолжала мисс Салли. то и другое мне подарил отец много лет тому назад и ножик тоже пропал у вас у самого все цело мистер свивеллер невольно хлопнул себя по бокам точно проверяя что на нем куртка или длиннополый полуфраг и, убедившись в наличии своего единственного на улице Бевис Маркс движимого имущества, ответил утвердительно. При «Пренеприятная история, Дик», — сказала мисс Брас, вынимая из кармана жестяную табакерку и освежаясь понюшкой табака. «Я делюсь с вами как с другом, и это, конечно, между нами, потому что, если Сэмми узнает, разговором не будет конца. С некоторых пор из конторы стали пропадать и деньги». Я, например, уже третий раз не досчитываюсь по полукроне». «Быть того не может», — воскликнул Дик. «Не бросайте словами, старина. Это дело серьезное. Вы уверены, что это так? Нет ли тут какой ошибки?»